В первые же секунды знакомства Усикава напомнил Тэнго скользкую бесформенную субстанцию, выползающую из темной норы. То, чему на свет Божий являться никак нельзя. Не это ли зловещее нечто разбудил под придорожным булыжником Эбисуна Сэнсэй? Нахмурившись, Тэнго положил визитку на столик перед собой. — Тосихару Усикава. Вот, значит, как тебя величать. Насколько я знаю, вы, господин Кавана, человек занятой, — сказал Усикава. Поэтому предлагаю опустить в нашей беседе все ненужные кивоки и говорить только по существу. Тенго чуть заметно кивнул. Усикава отхлебнул чаю, начал разговор. По существу. «Полагаю, о фонде поддержки искусства и науки Новой Японии вы слышите впервые?» Тенго снова кивнул. «Неудивительно», — продолжал Усикава, «организация создана совсем недавно. Ее главная цель — финансовая поддержка молодых независимых дарований в науке и искусстве. В первую очередь тех чьи имена пока неизвестны широкой общественности. Иными словами, мы стараемся отыскать и выпистывать ростки нового поколения японской культуры. Выходим на ученых, исследователей, творческих личностей самого разного профиля и заключаем с ними договоры. Ежегодно наша комиссия отбирает пять стипендиатов, которым предоставляется грант, на развитие собственного проекта. Целый год можно заниматься тем, что вы любите больше всего, как вам самому угодно. Никто не будет дергать вас за ниточки, а в конце года, чисто для проформы, напишите простенький отчет. Пары, тройки, абзацев достаточно, что проделали за год, каких успехов достигли. Ваш отчет будет опубликован в журнале — которые сдаются фондом. Абсолютно ничего сложного. Организация совсем молодая, и на данном этапе для нас самое важное отчитаться о результатах финансовых вложений, показать, что мы засеяли семена, и урожай ждать уже недолго. А если конкретно каждому из пяти стипендиатов выдается годовой грант на сумму, «Три миллиона йен!» На время действия романа около пяти тысяч долларов США. «Неплохо для стипендии», — заметил Тенго. «Чтобы создать что-нибудь важное или открыть что-нибудь значительное, необходимы деньги и время». Конечно, далеко не всегда потратив время и деньги, Добиваешься выдающихся результатов. И все же эти две составляющие еще никогда никому не мешали. Особенно мало, как правило, времени. Оно исчезает буквально с каждой секунды тик-так, тик-так, раз. И уже ничего не осталось. Чей-то шанс навсегда потерян. Но если есть деньги... Время можно купить, равно как и свободу. Свобода и время — важнейшие для человека вещи, какие только возможно купить за деньги. Тенго почти машинально опустил взгляд к часам на руке. Стрелки часов — тик-так, тик-так. Отсчитывали секунды его перерыва. «Поэтому извините, что в данном случае отнимаю время у вас». Тут же спохватился Усикава. «С такой готовностью, будто специально разыграл эту сценку для пущей демонстрации своих слов, постараюсь быть краток. Разумеется, на три миллиона особо не пошукуешь, но для молодого дарования...» Этого вполне достаточно, чтобы целый год, не заботясь о хлебе насущном, заниматься любимым делом в науке или искусстве. Наша задача — поддержать таких людей. Через год результаты их усилий обсуждаются нашим руководством. И если работа признается успешной, грант продлевается еще на год и так далее. Не говоря ни слова, Тенго ждал, чем закончится сей странный монолог. «Вчера, господин Каваная я целый час с большим вниманием слушал вашу лекцию». Продолжил Усикава. «Очень, очень занимательно излагаете. Сам-то я в жизни с математикой никак не связан, да и в школе, признаться, терпеть ее не мог». Никак мне она не давалась. Бывало, заслышу слово "математика", живот сразу скручивает, хочется бежать куда глаза глядят. Однако на вашей лекции, господин Кавана, о, -о, -о даже мне стало интересно. Я, конечно, во всех этих интегралах и дифференциалах ни бельмеса не смыслю, Но стоило вас послушать, воли не воли подумалось, если и правда так интересно, может и мне подучиться. И это скажу я вам очень здорово. У вас, господин Кавана, врожденный талант, особый дар. Увлекать воображение людей туда, куда вам хочется. «Неудивительно!» что ваши лекции так популярны среди абитуриентов этого колледжа. Где и когда Усикава мог услышать его лекции, Тенго не представлял. Стоя за кафедрой, он всегда очень пристально вглядывался в лица слушателей. Всех, конечно, не упомнишь. И все-таки окажись в аудитории, Такое чудо света, как у Сикава. От внимания Тенго это не ускользнуло бы ни в коем случае. Среди обычных абитуриентов этот тип просто резал бы глаз, как сороконожка в сахарнице. Но Тенго решил не уточнять. И без того их странная беседа уже затягивалась, счет знает насколько. Как вам известно, я... Простой внештатный преподаватель обычного подготовительного колледжа перебил он, чтобы как-то сберечь уходящее время. Научными исследованиями не занимаюсь. Я всего лишь пытаюсь как можно доходчивее и интереснее донести до абитуриентов знания, которые широко известны и без меня. А также объясняю, как лучше решать задачи, с которыми они столкнутся при поступлении в ВУЗы. Возможно, к такой работе у меня склонность. Но на мысли о том, чтобы стать ученым-математиком, я давно уже махнул рукой. С одной стороны, материально не нуждаюсь. С другой Не уверен, что у меня хватит таланта и выдержки для серьезной академической карьеры. Поэтому прошу меня извинить, господин Усикава. Но ваших ожиданий я оправдать не смогу. Усикава в растерянности поднял ладонь. «Ой, нет! Я совсем не об этом! Боюсь, мое объяснение получилось слишком мудреным». Прошу прощения, коли так. Да. Ваши лекции по математике весьма и весьма занимательны. Уникальные объяснения, оригинальный творческий подход. И все же я пришел совсем не за этим. Дело в том, господин Кавана, что куда больше вы интересуете нас. Как писатель. На несколько секунд Тенго потерял дар речи. «Как писатель?» — повторил он, наконец. «Именно так». «Простите, не понимаю, о чем вы». «То есть э, я действительно кое-что пописываю вот уже несколько лет, но в стол». Эти тексты еще ни разу не публиковались. Таких людей, как я, писателями называть нельзя. — С чего это вдруг вы заинтересовались моей персоной? Усикава радостно рассмеялся, обнажив два ряда кривых зубов. Словно свая морского причала, смытого цунами неделю-другую назад. Эти грязные зубы торчали в разные стороны, под разными углами. Никакими скобками уже их не выровнять. Но было бы здорово, если бы кто-нибудь научил их хозяина правильно пользоваться зубной щеткой. «Именно в этом и заключается уникальность нашего фонда», — гордо произнес Усикава. «Для предоставления гранта... Мы отбираем творцов, на чьи таланты еще никто не успел обратить внимание. Никто, кроме нас. Да, господин Кавана. созданные вами тексты пока нигде не печатались. Это нам хорошо известно. Тем не менее, каждый год вы посылаете свои рукописи под псевдонимом «На литературный конкурс-дебют». И хотя, к сожалению, еще ни разу не победили, ваши произведения не раз попадали в финальный шорт-лист, что, конечно, не могли не заметить те, кто знакомился с вашим творчеством, так сказать, по долгу службы. И среди этих специалистов, по крайней мере, несколько человек откровенно признают ваш талант. Как показывают наши исследования, в ближайшее время вероятность получения вами премии дебют необычайно высока. Кому-то может показаться, что мы делим шкуру неубитого медведя. Но именно такие молодые дарования, как вы, и помогают нам выполнять наше главное предназначение — взращивать новое поколение отечественной культуры. Тенго взял чашку с остывшим чаем, сделал глоток. «Вы хотите сказать, — уточнил он, — что я претендент на получение вашего гранта?» «Именно!» с единственной поправкой. Любой отобранный нами претендент уже фактически стипендиат. Как только вы скажете, что согласны, вопрос решен. Подписывайте договор, и 3 миллиона переводится вам на счет. Вы сможете взять творческий отпуск и целые полгода, а то и год, не ходить на работу в колледж. а сидеть дома и писать, что вам хочется. Насколько мы слышали, вы сейчас работаете над большим романом. Это ли не идеальная возможность выполнить то, что задумано? Тенго нахмурился. Откуда вам известно, что я работаю над большим романом? Усиков опять рассмеялся, хотя по глазам было видно, что смеяться ему не хотелось. «Нужные нам данные мы собираем очень кропотливо. Каждый претендент на грант проверяется по самым разным каналам. О том, что вы, господин Кавана, работаете над романом, сегодня знают несколько человек. Хотите вы этого или нет, а информация просачивается». Тенго напряг память. О том, что он пишет роман, знает Камацу. Знает замужняя подруга. Еще? Вроде больше никто. Насчет вашего фонда хотелось бы кое-что уточнить, сказал он. Пожалуйста, спрашивайте все, что угодно. Откуда организация берет деньги? Деньги дает частный инвестор. Фактически этот человек... Единоличный владелец организации, хотя, если строго между нами, те, кто занимается благотворительной деятельностью, освобождаются от солидной части налогов. А наш спонсор уделяет огромное внимание развитию науки и искусства, оказывает всемерную поддержку молодым дарованием. Подробнее, к сожалению, я рассказывать не вправе, поскольку господин спонсор в общественной жизни предпочитает оставаться инкогнито. Управление фондом он доверил сообществу единомышленников, членом которого, в частности, является и ваш покорный слуга. Несколько секунд Тенго пытался осмыслить услышанное, Но поскольку фактов для осмысления ему предоставили совсем немного, оставалось просто уложить их в память один за другим. — Не возражайте, если я закурю, — осведомился Усикава. — Ради бога, — ответил Тенго и подвинул к собеседнику тяжелую стеклянную пепельницу. Усикава полез в карман пиджака, достал пачку Seven Stars, сунул в рот сигарету и прикурил от тоненькой золотой зажигалки. «Ну, так что же, господин Кавана? спросил он, выпустив в воздух струйку дыма. «Вы согласны получить такой грант?» «Не буду скрывать. Лично мне после вашей замечательной лекции стало весьма любопытно, какого рода литературой вы могли бы поразить читательскую аудиторию. «Премного благодарен за столь щедрое предложение», — ответил Тенго. «Но принять от вас такой грант я, увы, никак не могу». Зажав дымящуюся сигарету в пальцах, усикаво прищурился и посмотрел Тенго прямо в глаза. «В каком смысле?» Во-первых, не хочу принимать деньги от людей, которых не знаю. Особенно, если в деньгах не нуждаюсь. Трижды в неделю я преподаю здесь, а остальное время работаю над романом. До сих пор это получалось без посторонней помощи. И менять что-либо в такой жизни мне бы не хотелось. Вот вам, собственно, две основные причины. В-третьих, господин Усикава, связываться с таким типом, как вы, неприятно чисто физически. В-четвертых, как ни крути, от описанного вами Гранта слишком подозрительно пахнет. Уж очень все гладенько. Могу спорить, с изнанки что-нибудь прогнило. Я, конечно, не Шерлок Холмс. Но такую откровенную туфту по запаху различаю добавил про себя Тенго, но вслух, понятно, этого не сказал. «Вот, значит, как!» — отозвался Усикава. И, затянувшись во все легкие, с заметным удовольствием выпустил дым. «Вот, значит, как!» «А вы знаете, я по-своему вас понимаю, и доводы ваши звучат вполне убедительно. И все же, господин Кавана, вам совершенно не обязательно отвечать нам прямо здесь и сейчас. Вернитесь домой, обдумайте все денька два-три, хорошо? Торопиться в таком деле не стоит. Вот и мы никуда не спешим». Взвесьте спокойно все за и против. Все-таки предложение наше совсем, совсем неплохое. Тенго резко покачал головой. Спасибо за предоставленную возможность, но лучше решить все именно сейчас. Это сбережет нам обоим время и силы. Мне в высшей степени лестно, что ваша комиссия выбрала меня в стипендиаты. А также очень неловко за то, что вы специально пришли сюда мне о том сообщить. И все же простите, но я вынужден отказаться. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит.